хит собирался пребывать в дурном расположении духа. Увы, это случается даже с лучшими из нас. Но, посмотрев на крепко спящего малыша и, переведя с него взгляд сначала на среднего братца в бельевой корзине, потом на мать, которая без единой жалобы трудилась с раннего утра, счел за благо подобрить и развеселиться. Он качнул ногой колыбель, скорчил рожу бунтарю в бельевой корзине, приведя его в неописуемый восторг, после чего окончательно убедился, что молчать их хмуриться не стоит. «Эх, мама!» — сказал Кит, вынув из кармана складной нож и набрасываясь на большую ломоть хлеба с мясом, который мать приготовила ему с раннего вечера. сокровища ты у нас вот что! Таких на белом свете раз-два и обчелся!» «А я надеюсь, что и получше меня есть», — сказала миссис Набблс. «По крайней мере, должны быть. Так нас проповедник учит в нашей молельне». «А что он понимает?» — фыркнул Кит. «Пусть сначала овдовеет, да поработает с твоё за гроши, да попробует при этом носа не вешать. Вот тогда мы его спросим, каково это, и каждому его слову поверим». «Да», — уклончиво протянула миссис Наблс. «Вон твое пиво, Кит. Я его к решетке поставила». «Вижу», — сказал он, беря кружку, — «За ваше здоровье, матушка, и за здоровье проповедника, если вам так угодно. Ладно уж, я против него злобы не таю». «Так ты говоришь, твой хозяин никуда сегодня не пошел?» спросила миссис Набблс. «Да, к несчастью, никуда не пошел», сказал Кит. «А по-моему, к счастью», возразила его мать. «Значит, мисс Нелли не придется быть одной всю ночь». «Правильно», спохватился Кит. «У меня это из головы вон». Я говорю к несчастью, потому что дежурил там с восьми часов, а ее так и не увидал. А вот любопытно, что сказала бы мисс Нелли, воскликнула миссис Набблс, отставляя утюг в сторону и поворачиваясь лицом к сыну. Что бы она сказала, если б узнала вдруг, что каждую ночь, когда она, бедняжка, сидит одна, одинёшенько у окна, ты сторожишь на улице, как бы с ничего не случилось. И ведь на ногах еле стоишь от усталости. «А не сойдешь с места, пока не удостоверишься, что все спокойно, и она пошла спать». «Ну вот еще!» – буркнул Кит, и на его неказистой физиономии появилось нечто вроде румянца. «Никогда она этого не узнает и, следовательно, никогда ничего не скажет». Минуты две миссис Наблс молча гладила белье, потом подошла к огню за горячим утюгом, смахнула с него пыль тряпкой, провела им по доске – И украдкой посмотрела на Кита. Она бесстрашно поднесла утюг чуть ли не к самой щеке, чтобы испробовать, горячий ли. Оглянула с улыбкой и вдруг заявила. «Кит, а я знаю, что сказали бы люди, если бы...» Ерунда перебил ее Кит, предчувствовавший, к чему она клонит. «Нет, правда, сынок. Люди сказали бы, что ты в нее влюбился. Так прямо и сказали бы». В ответ на это Кит смущенно пробормотал «Да ну тебя!» и судорожно задвигал руками и ногами, сопровождая эти жесты не менее судорожной мимикой. Но так как средства эти не принесли ему желанного облегчения, он набил рот хлебом и мясом, быстро глотнул пиво и тем самым вызвал у себя приступ удушья, что временно увело разговор от щекотливой темы. «Нет, в самом деле, Кит», — снова начала его мать, — «я, конечно, пошутила». «Хорошо, что ты так делаешь и никому в этом не признаешься. Но когда-нибудь она, даст Бог, все узнает и будет очень тронута и благодарна тебе. Какая жестокость держать ребенка в заперти! Ничего удивительного, что старый джентльмен скрывает от тебя свои ночные отлучки!» «Господь с тобой! Ему и в голову не приходит, что это жестоко!» — воскликнул Кит. «Разве он стал бы так делать? Да ни за какие сокровища в мире!» «Нет-нет!» «Уж я-то его знаю!» «Тогда зачем же он так поступает? И зачем таиться от тебя?» спросила миссис Наблс. «Вот этого мне никак не понять», ответил ее сын. «Ведь если бы он не таился, я ничего бы и не узнал. А когда он стал меня выпроваживать раньше времени, я сразу решил, дай, думаю, разведаю, в чем тут дело».